Глава 4. Я доверяю вашему опыту, сказал я, а про себя подумал, надеюсь, останусь после экспериментов живым. Хотя это была шутка. Мне действительно было очень интересно, что на самом деле представляет собой мой дар. Нечаев положил на стол нож, обычный охотничий большой тесак, и вышел из комнаты. В отблесках пламени свеч он выглядел зловеще. Я посмотрел на него при помощи дара и понял, что первое впечатление не обманывало. На ноже показались кровавые пятна, и он засветился красной аурой. «Что вы видите?» – раздался из динамика под потолком голос Альберта. «Нож!» – вздохнул я. – «В крови!» – «Аура красная, жуткая!» – «Вниз убийства он!» «Вы угадали. Пятнадцать лет назад им был зарезан прохожий. «Убийца умер в тюрьме при загадочных обстоятельствах, а мне удалось договориться, чтобы улику не уничтожили, как это положено по закону, а отдали мне». Ха -ха, «Полиция всегда готова прислушаться к любым коммерческим инициативам», согласился я. «Там была даже не полиция, а прокуратура. Но хотя у них зарплата высшая, деньги они так же любят. Подойдите, возьмите нож в руки. Чувствуете что-нибудь необычное?» М -м, «Пожалуй, да». Кивнул я. Он словно наэлектризован. «Есть теория, что орудия убийства впитывают в себя часть души жертвы. Таким образом, этот нож немного живой». «Можно положу. Ничего страшного, но держать его не хочется». «Да, конечно. Я сейчас заберу». Дверь открылась. Альберт вошел в комнату и унес нож. А вместо него положил топор. Тот светился красным еще больше. «Кого им убили?» — спросил я. «Та же аура, те же пятна, только хуже». «Одиннадцать человек», — послышался голос Нечаева. «Этим топором тридцать лет назад орудовал подольский маньяк. Наверняка вы о нем слышали». «Удивительный человек», — согласился я. «Зэки его убили в следственном изоляторе. Такое животное даже для них было чересчур». Сидел в одиночке, но в коридоре столкнулся с другими заключенными. Не доглядела охрана. «Да, все так и было». В общем, за несколько часов я полюбовался на кучу разнообразнейших орудий убийств. Ничего нового я для себя не открыл. Я и раньше чувствовал их жуткую ауру, но Альберт оказался доволен. Помимо них, он принес несколько обычных лезвий, молотков и топоров. Безо всякой ауры, о чем я ему честно сообщил. Проверял меня, судя по всему. Ну, так и должно быть. Доверие доверием, но люди склонны обманывать. «Я», — сказал он. Несмотря на все тренировки, едва могу что-то разглядеть. А вы... Уникальный талант. Вам повезло. Или не повезло. Кивнул я. Да, или не повезло. Согласился Альберт. Умным людям вообще не везет. Они видят и понимают то, что другим безразлично. Как композитор, который, приехав в Париж, не мог сочинять музыку, потому что на каждой улице стучал молотком жестянчик. «Вещи с убийств — это начало». Добавил Альберт. «Потом мы попробуем с более тонкими материями. Мы поговорили еще. Альберт рассказал мне о некоторых своих путешествиях. Очень интересно. Временами по-настоящему кошмарно. Но рассказывал он с юмором. Хотя ничего смешного в его рассказе я не заметил. Граф смелый человек. Во время перехода через пустыню Гоби, он и его проводник сутки прятались в пещере от гигантского песчаного червя. Убить его было очень сложно. Стрельба этой твари была нипочем. К счастью, удалось сплести сеть, и когда червь в нее угодил, его удалось закидать ветками и поджечь. «А так, один укус и все!» — улыбался Нечаев. «Даже деревья не выдерживают его яда. Я видел такие, сохшиеся, почерневшие, но живые. Деревья — зомби, иначе не скажешь. Зачем черви их кусают, не спрашивайте. Вероятно, от ненависти ко всему непохожему на них». Он, кстати, предложил поужинать, но я вежливо отказался. Честно говоря, предыдущей трапезы мне хватило. Но не тут-то было. Мой новый друг все же меня уговорил. «Не волнуйтесь, блюда будут другие», — улыбался Нечаев. «Мне экзотика. Обычная московская кухня. У меня два повара с разной специализацией. Один из Камбоджи, второй всю жизнь прожил в Химках». «Пауков-насекомых готовил Химкинский, я угадал?» «Совершенно верно». Засмеялся Альберт. «Остались мы с ним чуть ли не лучшими друзьями. Я тяжело схожусь с людьми, несмотря на то, что у меня большой круг общения. Тут еще и работа обязывает. Но с Нечаевым у меня было много общего. Как здорово, когда тебя хоть немного понимают». Раньше понимала Вика. Теперь понимать не очень хочет. «Ладно, жизнь такая штука. Просить от нее милости и глупо». а когда она чувствует слабину, кидается на тебя с удвоенной энергией. «Как ты?» – спросил я по телефону у Снежаны, пропуская какого-то придурка на ладе, решившего меня подрезать. «Отлично!» – защебетала та. Ну как мне надоела эта учеба, не представляешь!» И пока я ехал, 20 минут рассказывала, какие дураки бывают среди преподавателей. Потом перешла на рассказ о новом Машином приятеле, который ей совершенно не понравился, потому что дитя детем, даже выглядит моложе своих лет, и поговорить с ним не о чем. «Может, отличный любовник?» – пошутил я. «Нет, средний, на троечку», – сообщила Снежана, подтвердив мои подозрения, что эта тема среди девчонок-художниц запретной не является. «Ничего особенного. Никакой фантазии. Как Маша к нему повернется, так он ее и того». «Даже инициативу не проявляет. Он не ты, поэтому Маше все приходится брать в свои руки», — сказала она и засмеялась от неожиданного каламбура. «Бедная Маша, мне ее так жаль. Но я тоже люблю, когда девушка берет инициативу в свои руки», — усмехнулся я. «Приезжай, возьму в руки», — невинным голосом пообещала Снежана. «А если будешь себя хорошо вести, то и не только в них». «Все, давай прекратим», — шутливо взмолился я. «А то в кого-нибудь точно врежусь». Снежана улыбнулась и отключила телефон. «Да и черт с ним с пониманием». Вслух и очень громко сказал я, «В жизни есть и другие приятные вещи». Я решил заехать домой, переодеться, положить в багажник кое-какие вещи и перевезти их в офис. А то уже забыл, сколько я ночую с Снежаны. День, два, три. Причем эти ночи самые приятные из того, что со мной происходит последнее время. В это время я забываю почти обо всем». А что еще надо для счастья? Припарковал машину, нажал на кнопку сигнализации, довольный, что жук теперь в тюрьме, и никто ко мне не заберется, и пошел по лестнице наверх. Только поставил ногу на первую ступеньку, как позвонила Вика. Черт побери! Впервые за долгие годы не хотел с ней сейчас говорить. Мозги полностью заняла другая женщина. — У тебя все в порядке? — спросила Вика. — Да, а у тебя? — Сижу дома, смотрю телевизор. «Решила отдохнуть от бумаг. Никаких сил уже не осталось. Ты там поосторожнее. Я за тебя все-таки переживаю». «Перехожу дорогу только на зеленый свет», — ответил я. «Ты тоже поаккуратней. Не все враги в тюрьме». «Конечно». Согласилась Вика и сбросила вызов. Я постоял немного, чтобы отойти от разговора. И к чему этот странный звонок? Понять женщин порой невозможно. Солнце уже зашло. Лампочки светили через одну... «Так что царила темнота. Надо размять мышцы, потому что Снежана сейчас устроит очередное испытание. И что за жалобы на Машиного любовника? Наверное, мне надо будет что-то придумать самому, потому что с моей нервной работой мозги к вечеру отключаются. В общем, я не спеша поднимался по ступенькам, а в голове крутились картинки одна интереснее другой. Может, это для начала, а потом вот так продолжить? Или наоборот?» «А если положить Снежану на подушке, а самому...» И тут все мои эротические фантазии закончились. За балконной дверью четвертого этажа стоял человек. Стоял тихо и почти не дышал, ухом прильнув к двери. Я почувствовал это так, без использования дара. Не знаю почему. Может, эксперименты у Альберта повлияли? Или звонок Вики заставил быть внимательнее? Может, у нас с ней все же какая-то ментальная связь? Потом я, разумеется, посмотрел уже при помощи дара. Точно, стоит кто-то, и аура у него темная-притемная. Очень нехорошая. Такая обычно у преступников клима, которым ставить уже некуда. Или у гаишников перед выходом на пенсию. Шутка. Я вытащил свой пятисотый, сделал несколько шагов назад и взвел курок. Щелчок прозвучил в тишине, как гром. Человек это услышал. Он явно понял, что этот звук означает. «Опытный, значит». Услышал, и пинком распахнул дверь. Мужчина лет сорока-пятидесяти. Невысокий, волосы короткие. Лицо жесткое, обветренное. Не один год отсидел. Такие вещи я замечаю мгновенно. В руке пистолет с глушителем. Дуло направлено в сторону лестницы. В мою сторону, то есть... «Лицо у человека спокойное, и, видимо, ничего нового этот день ему не принес. Всего лишь надо убить кого-то. Профессионал», — мелькнула мысль. И какой самоуверенный, решил, что, несмотря на револьвер со взведенным курком, сумеет меня опередить. Но, увы, мой пятисотый выстрелил первым. И тяжеленная пуля, предназначенная не для людей, попала ему в лоб. Голова разлетелась, как китайская ваза, когда ее бросают на асфальт. Кровь и мозги забрызгали всю лестничную площадку. Много капель долетело и до меня. Безголовое тело рухнуло и в судорогах нажало на спусковой крючок. Пуля ударила в стену и куда-то отрекошетила. Я направил револьвер на дверь, из которой вышел убийца-неудачник. Вдруг он там не один? Но вроде никого». Выдохнув, я пробежался по балкону, заглянул к лифту и к квартирам. «Тоже никого». Одна дверь приоткрылась на цепочку, и из него выглянула бабушка. Интересно ей, что за грохот, и в то же время страшно. Увидела меня, страшного с огромным револьвером, забрызганным кровью и мозгами, ойкнула и застыла, с перепугу забыв захлопнуть дверь. «Посидите пока дома», — велел я ей. «Сейчас приедет полиция, все скажет». Бабушка ничего не ответила, неподвижно замерев, прям как кролик, ослепленный светом фар. «А вот, кстати, и она. Легка на Завыла сирена, замелькали во дворе огни. Патрульная группа. Услышали граждане выстрелы, позвонили. Как сосед я, конечно, так себе. Не даю покоя гражданам. Стены не сверлю, но постоянно в кого-то стреляю. Нельзя ли потише, люди отдыхают. Извините, забыл надеть глушитель. В следующий раз обязательно. Я положил револьвер на ступеньки, чтобы какой-нибудь сумасшедший прапорщик с дуру не выпустил в меня очередь из автомата и стал ждать прихода полиции. Неужели не догадались, где были выстрелы? «Извини, друг», — сказал я револьверу, — «придется тебе немного поваляться на полу. Огромное тебе спасибо, ты спас мне жизнь». В ушах у меня до сих пор немного звенело, потому что грохает пятисотый, как гаубица, и к тому же стрелял в замкнутом пространстве. Но думал, что будет хуже. Крепкие у меня уши. Не сломались за годы занятий борьбой, выдержали и пальбу из револьвера монстра. Я взглянул на пистолет убитого». Глок, 9-миллиметровый. Оружие простое и надежное. Не помню, сколько в магазине патронов. Пятнадцать? 17. Но в любом случае на меня бы хватило. Затем я позвонил Вике. Должна же она знать о том, что случилось. Все хорошо, сообщил я. Цел невредим. Потом замолчал, раздумывая, как обо всем рассказать. Что случилось? Человек с пистолетом поджидал меня на лестнице в моем доме. Теперь он мертв. «Валяется рядом со мной без головы. Пятисотый все-таки чертовски мощная штука». «Я сейчас приеду», — сказала Вика. Хотел попросить не ехать, но передумал. Перестрелка, тем более с трупом. Юридически ситуация очень сложная. Это в кино герои, не меняясь в лице, пачками валит злодеев. А в реальной жизни он бы давно сидел в тюрьме. Надо еще доказать, что это была самооборона. Тем более, что свидетелей нет, Ему и мой выстрел был первый». «Нет, не все так плохо, но, тем не менее, надо держать ухо вострот даже мне. Не новичку в таких вопросах. Поэтому Викина помощь будет очень кстати. Приведя адвоката, господа полицейские ведут себя гораздо приличнее. Всем своим знакомым я постоянно твердил, если вас вызывают в полицию, неважно по какому поводу, идите туда только с адвокатом, иначе можете вернуться домой лет через восемь». «Какая ерунда! Ну, подрался вчера с пьяным соседом, двинул ему по роже, ну, выпишут штраф». А человеческая голова — очень странный предмет. То кирпичи об нее можно ломать, то от не слишком сильного удара спустя несколько часов кровоизлияния и смертельный исход. А опер, если не дурак, не будет сообщать, что сосед дал дуба ночью в больнице. Он, ласково улыбаясь, попросит забежать в отдел на минуту, дать показания, что подрались с соседом. «Даже неудобно беспокоить вас из-за таких пустяков. <смех> Я знаю, о чем говорю. Работал по тяжким преступлениям. И знаю, как доверчивы люди. Вдобавок у меня есть влиятельные враги. А полицейские обычно не самые принципиальные ребята. Им что скажет начальство, то они и сделают. А начальство скажет то, за что ему заплатят. Хорошо, что наглок глушитель. Для самообороны от хулиганов люди его не ставят». Дальше звонок снижания. Даже поставил на видеосвязь, вдруг перепугается. Хотя моя окровавленная морда может напугать еще больше. «Слушай меня внимательно и не перебивай», — сказал я. «У меня все нормально, жив и здоров. Тот, кто пытался меня убить, мертв». Глаза и без того огромные, в ужасе расширились. «Откуда у тебя кровь на лице?» «Это не моя». «Не обманываешь?» «Смотри сама». Пожал плечами я и направил камеру на безголовое тело. Снежана ухнула. «Извини. Значит, дело теперь обстоит так. Сейчас приедет полиция, я поеду с ними. Давать показания по поводу стрельбы. Ты сядешь дома, и мне не звонишь. Я сам наберу, когда смогу. Ясно?» «Да». Чуть слышно ответила Снежана. Из ее серых минуту назад таких счастливых глаз показались слезы. «Не плачь, самое страшное позади». «Все, пока, идет полиция», — сказал я и отключился. Полиция действительно уже поднималась по лестнице. Не быстро, осторожно, справедливо полагая, что там, где прозвучало два выстрела, может раздаться и третий, причем направленный в них. «Добрый вечер», — громко сказал я, хотя он добрый так себе, на троечку. Стрельба была здесь, это я звонил. Я частный детектив «Волков». На меня было совершено покушение, пришлось палить в ответ. Мой револьвер лежит на полу, если хотите, еще и подниму руки. Одетые в каски и бронежилеты два полицейских немного успокоились и быстро поднялись на мою площадку. Пальцы, правда, со спусковых крючков автоматов убрали не сразу. «Лицензия на оружие есть, документы есть. Живу в этом доме. Кто этот тип, не знаю. Он стрелял в меня, я в ответ. Соврал, конечно, но пока что я говорю неофициально». Потом можно будет и отказаться. Но так полицейским будет спокойнее. Не хочу, чтобы на меня надевали наручники. А в такой ситуации это вполне возможно. «Давай документы», — сказал один, прапорщик лет сорока пяти. И я медленно вытащил из кармана портмоне. Он посмотрел паспорт, водительское удостоверение, лицензию на оружие и вернул их мне. «Жесть», — сказал он, осматривая окровавленный коридор. «Первый раз такое вижу». На меня недавно нападал гомункул, и я на всякий случай обзавелся пятисотым кольтом». «Это пятисотый?» — Обомлел его молоденький напарник, глядя на лежащий револьвер. Его глазенки разгорелись, как у школьника, впервые увидевшего обнаженную женщину. «Можно потрогать?» «Конечно!» — ответил я. Парнишка поднял револьвер, начал крутить его в руках, а потом прицелился им в стену. «Тяжелый!» — с восхищением взвесил он его в руке. «Оружие должно быть тяжелым», — не выдержал прапорщик. «Да и мне». «Какие же вы бараны», — подумал я. «Теперь на нем ваши отпечатки пальцев, не мои». «Ну так мне так даже проще». Прапорщик тоже подержал револьвер и даже взвел его курок. Я хотел сказать, чтобы они были поосторожнее, но не стал. «Пусть бабахнут еще раз. Надеюсь, рикошетом никого не заденет». «В руку, наверное, я отдает очень», — спросил прапорщик. «Не то слово». «У меня есть еще 357-й, он ни о чем по сравнению с этим». Полицейские одновременно издали стон. Обоим в усмерть захотелось испытать на себе отдачу. На лестнице послышались шаги. «Вы там?» — крикнул кто-то, и я понял, что приехала оперативно-следственная группа. «Там!» — ответил прапорщик, положив револьвер на место. «Поднимайтесь!» Шаги стали быстрыми. К ним присоединилось пыхтящее дыхание, и на этаже показался толстый следователь лет 30, уже майор. С ним оперативник тоже моего возраста, а еще эксперт, кинолог с собакой. И еще какие-то полицейские. В общем, куча мала. Так, Та протянул следователь, осмотревшись и сделав недовольную физиономию. «Вы стреляли?» «Я...» «Частный детектив. Имею лицензию на оружие. Застрелил покушавшегося на мою жизнь». «Это мы еще разберемся, кто на чью жизнь покушался». Презрительно оттопырил губу следователь и обратился к полицейским, которым так понравился мой револьвер. «В наручники этого стрелка. Быстро! А потом в отдел и в камеру. Пусть там ждет моего возвращения, пока я сделаю осмотр места происшествия».